Часть третья. «Октава» удивляла согласие между юмористами. В 1970-м все они наверняка были бы маоистами. Одевались одинаково, серые джинсы, черная футболка, на ногах кроссовки Стэн Смит, на голове всесезонный шерстяной чепчик. Главное, чего нельзя было делать ни в коем случае, это противоречить юмористам или обращаться с ними так, как они обращались с другими. Октав поражался обидчивости этих злюк. Шутники, насмехающиеся над ближним, заводятся с полоборота, если сами становятся объектами насмешек. Юморист Франц Публик желает, чтобы у его жертв была одубленная кожа, но к своей персоне относится трепетно. «Бросьте, ребята, это шутка, не более того!» Не дай вам бог выставить юмориста в смешном свете. Настоящая власть органически не выносит критики. Один утренний эфир навсегда врезался в память Октава. Шарлотта Вандермеер упомянула при несчастном министре его процесс об изнасиловании, закончившийся прекращением дела за отсутствием состава преступления. Этот человек, обеленный правосудием, осмелился ответить шутнице. Все бывает, даже вы иногда способны рассмешить, чем вызвал гнев Уильяма, чечезбея бельгийки. Примечание, чечесбей – устаревший термин, в Италии так называли постоянного сопровождающего состоятельной замужней женщины. Иногда он был ее любовником, сведомо супруги. «Этот человек, обеленный правосудием, осмелился ответить шутнице. Все бывает, даже вы иногда способны рассмешить. Чем вызвал гнев Уильяма, чечезбея, бельгийки? Вы что это, решили посостязаться?» «Как называется насилие без возможности ответить?» «Фашизм. Разве смешно терзать человека, напоминая ему при трех миллионах слушателей то, о чем он хотел бы забыть как можно скорее?» «Совсем не смешно. И артистическая дерзость тут ни при чем. «Отойди, ты заслоняешь мне солнце», — так сказал Диоген Александру Македонскому, великому царю, властелину мира. «Вот это я называю абсолютной дерзостью. Ты навсегда останешься насильником, несмотря на оправдательный приговор». Это не смелая шутка, а низость. Любое возражение или протест жертвы запускает неостановимый эффект Барбары Стрейзанд. Напомним историю вопроса. Американская певица и актриса возмутилась, что газета напечатала фотографию ее дома, подала жалобу, и ее адрес узнали миллионы сограждан. Юмористы каждый день благодарят исполнительницу песни «The Way We Were» Примечание, «Какими мы были?» с английского языка. Песня из одноименного фильма «Сидни Поллока» 1973 года звучит в исполнении Барбары Стрейзанд. Юмористы каждый день благодарят исполнительницу песни «The way we were» она предоставила им право клеветать без остановки, отвечать прессе, все равно что доводить до сведения широких масс именно то, что хочешь от них утаить. Актаф до сих пор краснеет, вспоминая собственную неудачную шутку в адрес Эммануэля Макрона. Его ботинки от Берлотти и костюм за 10 тысяч евро. Облажался, потому что захотел выпендриться. Генеральный секретарь президентской партии «Вперед республика» Ришар Ферран выслушал эту диатрибу. Примечание – речь, содержащая резкую критику. Генеральный секретарь президентской партии «Вперед республика» Ришар Ферран выслушал эту диатрибу, пришлось по должности. После эфира отвел его в коридоре в сторонку и сказал с вежливо презрительной улыбкой. А знаете, Октав, вы ошиблись. Эммануэль носит костюмы от Джонас энд Чи ценой по 300 евро. Примечание. Стиль Эммануэля Макрона французские СМИ обсуждают регулярно. Вся страна знает, что он покупает костюмы в магазине Джонас энд Чи и подшивает брюки у одного и того же портного – Лорана Тубуля. Эксперт Марк Баже, еженедельно анализирующий мужские образы в программе «Катидьен», Костюмы Макрона из Джонас стоят 380 евро, и они выполняют свою функцию, придают ему уверенный вид, но при этом не заставляют выглядеть человеком, который пытается выделиться. Это умно. Исправлять промах Октав не стал и слово обиженному не предоставил. Несправедливость юмористов окончательно и бесповоротно. Месье Ферран понимал, что это клевета... И не клевета вовсе, но решил указать октаву на недопустимость распространения ложной информации. Юмор подобен диктатуре. Он не предполагает право на ответ. Мнимая легкость делает его беспощадным. Жалуешься? Тебя будут считать нудным, тупым и обидчивым. Юмор – это фейк-новость с прицелом в виде заранее записанного смеха, и «Октав» был частью этой системы. Сколько человек из трех миллионов слушателей все еще считают, что Макрон ходит в костюмах за десять тысяч евро? «Октаву» придется жить с этой мелкой подлостью на совести, хотя он не забудет ни удрученное лицом Сеферрана, ни свою натужную дерзость. С юмористами не спорят». Еще одно воспоминание. Рашида Дати. Примечание. Рашида Дати. Родилась в 1965-м. Французский политик, министр юстиции с 18 мая 2007 по 23 июня 2009. -го. Первая арабка во французском правительстве. Еще одно воспоминание. Рашида Дати покидает студию, решив не слушать разглагольствования Шарлотты о своих прогулах заседаний Европейского парламента. Шарлотта имела полное право позубоскалить на этот счет, но понятен и жест Дати. Ключом новой диктатуры стала невозможность возражать, спорить и защищаться, если не хочешь прослыть брюзгой и старой ворчливой кошелкой. После нападения на Шарли Эбдо все французские карикатуристы освещены свыше и наделены всеми правами, ведь их профессия в трауре. «Бросьте, мы просто шутим!» Октав ненавидит эту отмазку. «У вас совсем нет чувства юмора, это просто шутка!» Получается, что теперь, кроме парламентской неприкосновенности, у нас появился иммунитет юмориста. Юморист может оскорблять, унижать, опускать, тешить свою злобность, если не забывает в конце произнести волшебную фразу «Да я прикалывался!» Убийственные шутки приходится встречать без бронежилета. Когда Карлоса Гона... Примечание. Карлос Гон родился в 1954 году, французский менеджер ливанского происхождения, бывший президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan. В 2018 году добровольно явился в Токийскую прокуратуру с повинной, признал вину в финансовых махинациях компании Nissan Motors Company и был арестован, а позже бежал в Ливан. Когда Карлоса Гона арестовали и бросили в тюрьму в Японии, Юмористы франц-публик вслась на нем оттянулись, не удосужившись выяснить, виновен он или нет. Все вышло еще хуже, когда Патрик Балкони примечание, мэра французского города Леволуаперре Патрика Балкони признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили к четырем годам тюрьмы. Все вышло еще хуже, когда Патрик Балкони попал в тюрьму Санте. Никогда прежде свободные мыслители не пели таких панигериков в пенитенциарной системе. Франсуаза Саган ненавидела свою куклу из Гиньоль. Примечание. Программа «Лё Денфо Динфо» на французском телевидении, аналогом которой являлась программа «Куклы» в России. Это пародия на телевизионные новости, карикатура на политиков, СМИ различных известных личностей на французское общество и современный мир не забывают ни о ком. Франсуаза Саган ненавидела свою куклу из «Гиньоль» на канале TF+, Плю, где из нее сделали косноязычную кокаинистку. Лору Смит дразнили в школе из-за дебильной куклы, изображавшей ее отца. «Да бросьте вы, мы же шутим!» «Только лол!» – можно безответно клеветать на ком угодно, неуклонно деградируя, оставаясь безнаказанным и набирая очки. Юмор наглых обозревателей «Франц Публик» заключается в подрыве основ демократии с позиции последнего ее «бастиона». Авторы бельгийцев, работающих на франц публик, регулярно поставляли им шутки. Другие вдохновляются монологами Джимми Киммела. Примечание: Джеймс Кристиан Киммел родился в 1967. -м. Американский телеведущий, комик, сценарист, продюсер и актер. С 2003 -го года ведет собственное шоу Джимми Киммел в прямом эфире. «Джимми Феллона», примечание, «Джеймс Томас Феллон», родился в 1974-м, американский актер, комик, певец, музыкант, телеведущий. «Джеймса Кордона», примечание, «Джеймс Кимберли Кордон», родился в 1978-м, английский актер, телеведущий, сценарист, продюсер. «Тревора Ноа», примечание, «Тревор Ноа», родился в 1984-м, южноафриканский, комик и актер. Или «Стивена Кольбера», Примечание – Стивен Тайрон Кальбер. Родился в 1964 -м. американский комик, телеведущий, актер и писатель. Авторы бельгийцев, работающих на публик, регулярно поставляют им шутки. Другие вдохновляются монологами Джимми Киммела, Джимми Феллона, Джеймса Кордена, Тревора Нуа или Стивена Кальбера, молясь, чтобы «Копи-комик» Копикомик – канал на YouTube, управляемый анонимом, который с октября 2017 года публикует сравнительные видеоролики с фрагментами скетчей англоязычных и франкоязычных юмористов. Видео подчеркивают тревожное сходство скетчей франкоязычных юмористов с американскими оригиналами, что заставляет подозревать плагиат. Авторы бельгийцев, работающих на Франц публик, регулярно поставляют им шутки, другие вдохновляются монологами Джимми Кимла, Джимми Феллона, Джеймса Кордона, Тревора Ноа или Стивена Кальбера, молясь, чтобы копи комик их не разоблачил. Юмор стал профессиональной работой. Разрушительное по силе видео мгновенно попадает в соцсети и уничтожает репутации. Чиновники от смеха всегда атакуют цели, не представляющие для них опасности. Николя Дюпон-Эньян. Примечание. Николя Дюпон-Эньян родился в 1961 году. французский политический и государственный деятель, лидер правогаллистской партии «Вставай, Франция». Николя Дюпон-Эньян весит 3% голосов, но служит боксерской грушей для 70% шуток, которые часто, увы, проходятся по-личному. У Франсуа Байру... Примечание. Франсуа Байру родился в 1951 году. французский политик и писатель, бывший министр юстиции Франции, экс-министр образования, председатель Союза за французскую демократию и кандидат на пост президента Франции на президентских выборах в 2002 2007 и в 2012-м годах. Сопредседатель Европейской Демократической партии. У Франсуа Байру большие уши. Жерар Каллонн Примечание: Жерар Колон родился в 1947. Французский политик, член Французской социалистической партии, мэр Лиона с 2001 по 2017, а также с 2018 президент Лионской метрополии с 2001 года до 2014. Должность называлась президент Большого Лиона. Сенатор с 2000 по 2017. Министр внутренних дел с 2017 по 2018. У Франсуа Байру большие уши. Жерар Каллон достиг возраста Мофусаила. У Жерара Ларше примечание. Жерар Ларше родился в 1949 французский политик, член консервативной партии «Республиканцы» с 1 октября 2008 по 1 октября 2011 и с 1 октября 2014 председатель Сената Франции. У Франсуа Байру большие уши. Жерар Колонн достиг возраста Мафусаила, у Жерара Ларше зашкаливает холестерин. Президент республики присюсюкивает, когда начинает торопиться. Октав не любит дисциплинированный смех. У него никогда не выходит засмеяться вовремя. Он представляет, как ужасна жизнь Шарлотты. Ежедневно, в течение многих лет, эта шпала укладчица ржаки должна гнать в эфир гэги на злобу дня. Все, что случилось драматичного, важного, болезненного, любое искреннее выступление, любую трагедию следовало высмеять. Алхимичка Шарлотта превращала в своих ретортах свинец в хохму. В 2017 в передаче, посвященной профессиональным комикам Франц Публик, она произнесла чудовищную вещь, сама того не поняв. А существует ли правый юмор? Шутники и при власти никогда не сомневались, что их смех всегда находится на правильной стороне. Правый юмор существует, вопреки убеждению Шарлотты Вандермеер. Правый юморист – это Лукини. Примечание. Фабрис Лукини родился в 1951 -м. Французский киноактер, известен по ролям в фильмах «Возвращение Казановы», «Барни и его маленькие неприятности», «Откровенное признание» – Мольер, обладатель премии «Сезар». Правый юморист – это Лукини, насмехающийся над буржуазной богемой острова дре Это Гаспар Пруст, определяющий нацизм следующим образом. Митинг Сигален Руаяль, но идейный. Это Уэльбек, примечание Мишель Уэльбек, настоящая фамилия Тома, родился в 1956-м. Французский писатель, поэт, лауреат премии «Ноябрь» за роман «Элементарные частицы» 1998 год и Ганкуровской премии за роман «Карта и территория» 2010 Это Вильбек, воображающий, как супруга изменяет ему с псами. Это смех, лишенный завтра. Это учтивость пессимизма и насмешка прогресса. Юмор подлинный, не улучшает мир, но делает его на мгновение выносимым. Пьер Депрош, примечание, Пьер Депрош, года жизни 1939-1988 французский юморист, известный своим черным юмором, нонконформизмом и чувством абсурдного. «Пьер Депрош никогда не пытался ни нравиться, ни спасать Францию». В демократии развлечения шут важнее президента республики. Главе государства приходится терпеть каждодневные карикатуры на свою особу, а шут недоступен для критики, следовательно, тиран – он. Скоро сами в этом убедитесь. Когда выйдет эта книга, октава изничтожит за оскорбление веселости. Первым, на мой взгляд, указал на тоталитарный характер вольной шутки писатель Мишка Ассаяс. Примечание. Мишка Ассаяс родился в 1958. -м. Французский писатель, музыкальный журналист и радиоведущий. Во Франции он известен своими рок-рецензиями и словарем рока, опубликованным в 2000 году, а также радиошоу на France Inter. В esse 1991 -го года в встречный огонь он высказал новую идею о куклах на TF+. Plus. «Мы будем жить по указке обязательного юмора, дискурса, не предполагающего противоположного мнения. А ведь власть без оппозиции не демократична по определению. Навязанная ирония опрокидывает нас в невиданную политическую систему». Стиль напоминает Мюссе, но это Мишка Ассаяс. Он первым в своем поколении высказался откровенно – Мне оказалось, что я переживаю фальшивый, не имеющий ценности, возраст. Эстафету подхватил Ален Финкелькраут. Примечание. Ален Финкелькраут родился в 1949-м. Французский философ и публичный интеллектуал. Написал много книг и эссе о проблемах идентичности, антисемитизма, французского колониализма, межэтнических конфликтов, ассимиляции мигрантов, югославских войн. Эстафету подхватил Ален Финкелькраут в знаменитой обличительной речи о юмористах на службе общества. «Мне душен климат осмеяния всего и вся, в котором мы варимся». Старейшиной критиков перманентного фарса был, безусловно, Этьян де Ла Бойси. Примечание. Этьен Ла Бойси, года жизни 1530-й, 1563 французский гуманист-поэт. Его идеи были популярны у монархомахов, публицистов и политических теоретиков второй половины 16, начала 17 веков, выступавших в эпоху религиозных войн во Франции, Нидерландах, Испании, Германии. Старейшиной критиков перманентного фарса был безусловно Тьен де Лабуиси. В труде Рассуждение о добровольном рабстве 1576 год. Этот друг Монтеня разоблачает шутовство как инструмент подчинения народа. Чем активнее чернь отвлекают от ее зависимости, тем легче она закобаляется Контролировать страну проще, превратив граждан в детей, радующихся кукольному представлению». Поможет ли смех на службе общества бесконечно длить подавление народа государством? В работе 1985 года «Развлечься до полусмерти» теоретик общественных связей из Нью-Йоркского университета Нил Постман пишет именно об этом. «Нет никакой нужды в тиране, решетках и министре истины». Когда население обожает пошлости и нелепый вздор, когда культурная жизнь трансформируется в бесконечный круг развлечений, когда серьезные общественные дискуссии превращаются в болтовню, детский лепет, дамский щебет, одним словом, когда народ становится аудиторией. А общественные дела водевилем нация сильно рискует, ей грозит смерть культуры».